Фикх Голодание 23 Если я забыл, я ел или пил, я закончил свой пост и ничего на меня, Бог кормит меня и мою воду